Эпилог. Барич слышал эту сказку от своей бабушки. Сказка об одаренной, которая могла покидать свое тело на день или два, а потом возвращаться. И Барич рассказал это Чейду, а Чейд смешал яды, которые должны были привести меня на край смерти. Они сказали мне, что я не умер, что мое тело просто окостенело и выглядело как мертвое. Я не верю в это. Итак, Я снова стал жить в человеческом теле. Хотя мне потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, что я был человеком, и иногда я все еще в этом сомневаюсь. Я не подвожу итог своей жизни. Моя жизнь, Фитца Чивола, лежит в дымящихся развалинах за моей спиной. Во всем мире только Барич и Чейд знают, что я не умер. Из тех, кто знал меня, немногие вспоминают обо мне с улыбкой. Регал убил меня всеми способами, которые имели для меня какое-то значение, как для человека. Чтобы появиться перед кем-нибудь из тех, кто любил меня, чтобы встать перед ними в человеческом обличье, мне пришлось бы дать им доказательство магии, которой я запятнал себя. Я умер в своем подземелье через день или два после того, как меня избили в последний раз. Герцоги были разгневаны моей смертью, но у Регала было достаточно свидетелей тому, что я использовал дар, и он оправдался. Я верю, что его стражники спаслись от порки, подтвердив, что я атаковал уила даром, и потому он так долго болел. Они сказали, что им пришлось бить меня, чтобы разорвать хватку моего дара. Перед таким количеством свидетелей-герцоги не только отступились от меня, но и присутствовали при коронации Регала и назначении лорда Брайта наместником Оленьего замка, и всего побережья Бакка. Пейшенс умолила их не сжигать моего тела. Леди Грейс тоже прислала словечко в мою защиту, чем очень разгневала своего мужа. Но я думаю, что Регал отдал мое тело не из-за какого-то уважения к ним, а только потому, что я умер раньше времени. Я не дал ему разыграть спектакль, который он спланировал. Он не мог полностью отомстить и потерял ко мне интерес. Он оставил оленей замок и уехал в Третфорд. Пейшенс забрала мое тело, чтобы похоронить. К этой жизни пробудил меня Барич. К жизни, в которой не осталось для меня ничего. Ничего, кроме моего короля. Шесть герцогств падут в ближайшие месяцы. Пираты захватят наши бухты почти без боя. Наши люди будут изгнаны из своих домов или порабощены. А островитяне обоснуются здесь. Перековка пойдет с размахом. Но, как и мой принц, верите, я отмахнулся от всего этого и отправился внутрь страны. Он пошел туда, чтобы быть королем, а я последовал за моей королевой в поисках моего короля. Это были тяжелые дни. Тем не менее, даже сейчас, когда боль давит на меня и никакие травы не могут утихомирить ее, размышляя о теле, в которое заключен мой дух, Я вспоминаю дни, проведенныеною в теле волка и вспоминаю их не как несколько коротких дней, а как большую часть жизни в этом воспоминании есть утешение и искушение. Пойд охотиться со мной шепчет голос в мо сердце оставь эту боль и пусть твоя жизнь снова будет твоей собственной. Есть место, где всегда сейчас. А выбор прост, и ты всегда делаешь его сам. У волков нет королей.